Глава восемнадцатая. Умозаключение. Следующий по сложности объект изучения логики – это умозаключение. Именно здесь начинается основная магия логики. Из одного или нескольких суждений на основании определенных правил могут получаться новые суждения. Возьмем суждение. Все граждане России имеют право на отдых. Теперь возьмем второе суждение. Я гражданин России. Какой вывод мы можем сделать из этих двух суждений? Логично, что я тоже имею право на отдых. Смотрите, только что из двух суждений с помощью логических рассуждений мы смогли сгенерировать новое суждение, которого раньше не было. Именно эту конструкцию и называют умозаключением. У элементов любого умозаключения есть название. Исходные суждения называются посылками. Новое суждение, которое получается на основании логических операций, называют выводом или заключением. Посылки нам всегда известны, а вот заключение — это новое знание. В логике умозаключение, состоящее из двух посылок и вывода, называют силогизмом. Возьмем исходный пример. Посылка первая. Все граждане России имеют право на отдых. Вторая посылка. Я гражданин России. Вывод. Я тоже имею право на отдых. Вы, наверное, уже заметили, что вывод можно сделать, и он будет считаться правильным только при условии, если все исходные посылки верны. Заключение – это всегда новая информация, которую мы произвели на свет. Если исходные посылки не верны, то и вывод будет ложным. Давайте сформулируем ложную посылку, что граждане не имеют права на отдых. Тогда, даже если я гражданин, я тоже не буду иметь права на отдых. А это вывод ложный. Внутри каждой посылки могут быть использованы рассмотренные ранее конъюнкция, дизъюнкция и импликация. Давайте рассмотрим конъюнкцию. Посылка номер один. Все граждане России имеют право на труд и на отдых. Вторая посылка. Я гражданин России. Какой вывод и заключение мы можем сделать? Я имею право на труд и на отдых. Это конъюнкция была. Теперь давайте рассмотрим дизъюнкцию. Первая посылка. Никита может быть либо на лекции, либо в баре. Вторая посылка. Никиты нет на лекции. Какой вывод и заключение мы можем сделать? Ну, конечно, Никита в баре. Или возьмем импликацию. Первая посылка. Если пойдет дождь, асфальт рядом с домом станет мокрым. Вторая посылка. Пошел дождь. Вывод заключения. Асфальт рядом с домом стал мокрым. Посылок в умозаключении может быть несколько. Послушайте. Первая посылка. Нам надо доехать до магазина. Вторая посылка. На покупке нам нужно будет полчаса. Третья посылка. Магазин работает до 20.00. Четвертая посылка. Ехать до магазина 2 часа. Пятая посылка. Сейчас 15.00. Ну вот какой вывод мы можем сделать? Выходить надо не позже, чем через два с половиной часа. Видите, в этом примере было аж пять посылок. В рамках рассуждений может быть несколько посылок и даже несколько выводов. Так чаще всего происходит в реальной жизни. Например, первая посылка. Никита может быть либо на лекции, либо в баре. Вторая посылка. Никиты нет на лекции. Первый вывод. Значит, Никита в баре. Третья посылка. Никита в баре всегда пьет красное вино. Второй вывод. Значит, Никита сейчас пьет красное вино. Четвертая посылка. Когда Никита пьет красное вино, у него всегда хорошее настроение. Третий вывод. Значит, у Никиты сейчас хорошее настроение. В формальной логике мне больше всего нравятся истории с пропущенными посылками. Но вот в реальной жизни мы рассуждаем так. Ни один порядочный человек не должен обманывать. Вот и ты не обманывай. Смотрите, вот и ты не обманывай – это вывод. Но на самом деле, с точки зрения логики, здесь пропущена вторая посылка. Ты тоже порядочный человек. Умозаключение, в котором пропущена посылка или несколько, называется энтимема. Ну вот смотрите, полное умозаключение выглядит так. Первая посылка. Ни один порядочный человек не должен обманывать. Вторая посылка. Ты порядочный человек. Заключение. Ты не должен обманывать. А энтимема будет выглядеть так. Ни один порядочный человек не должен обманывать. Вот и ты не обманывай. Иногда без восстановления пропущенной посылки и вовсе непонятен ход рассуждения человека. Давайте возьмем умозаключение. Это животное хищное, так как оно относится к семейству миоцидов. Все ли вам понятно, почему человек сделал такой вывод? Без пропущенной посылки, но что миоциды относятся к хищникам, и при условии истинности этого суждения ничего не становится ясным. В жизни, рассуждая логически, мы часто пропускаем посылки, ну, просто подразумевая их. Редко, когда мы приводим рассуждения в полном развернутом виде, корректном с точки зрения формальной логики. Этот момент необходимо обязательно учитывать, потому что очень часто, ну, по моим наблюдениям, именно в скрытых посылках таятся ложные или неоднозначные суждения, на которые стоит обращать внимание. Каждый раз Слушая рассуждение другого человека, задавайтесь вопросом, не пропущены ли какие-то посылки? Корректны и истинны ли они? Как будет выглядеть полное умозаключение? Вы меня спросите, и зачем нам все это? Какой в этом практический смысл? Зачем этим занимается логика? Сейчас вы поймете, для чего это необходимо. Формальная логика, которую недаром назвали «формальной», Пытается формализовать все умозаключения. То есть в буквальном смысле перевести все посылки и выводы в настоящие формулы, заменив понятие определенными буквами. Давайте попробуем формализовать одно из самых древних умозаключений в истории человечества. Первая посылка. Все люди смертны. Мы можем это изобразить в виде формулы. Все «с» «Есть П». «Все люди смертны». «Все С» есть «П». Вторая посылка. «Сократ человек». Мы это можем изобразить в виде формулы «А есть С». Какой вывод мы из этого делаем? Раз все люди смертны, «Сократ человек», значит, «Сократ смертен». Получается, «Все С» есть «П», «А есть С», значит, «А есть «П». Мы заменили некоторые понятия буквами. А теперь, внимание, главное. Что бы мы ни поставили вместо этих букв, такое умозаключение всегда будет логически правильным. Другими словами, правильность умозаключения определяется только правильностью его логической формы. И она выявляется с помощью формализации, которую мы только что сделали, и не зависит от входящих в него суждений. Безусловно, когда ты знаешь основные принципы логической формы, это очень сильно упрощает жизнь. Это дает возможность абстрагироваться от частностей, нюансов и контекста и делать достоверные выводы. Для оценки правильности умозаключений нам, по сути, не нужно его содержания, достаточно логической формы. Вот для чего нужны все эти сложные формулы в логике. Они дают большое преимущество, позволяя мыслить правильно и логически. Как вы понимаете, логическая форма не всегда будет правильной. То есть из нескольких посылок не всегда будет следовать корректный вывод, даже если посылки абсолютно верны. Ну, например, послушайте. Первая посылка. Все кошки любят мясо. Вторая посылка. Ира любит мясо. Вывод заключения. Значит, Ира – кошка. Слушайте, ну даже если Ира действительно любит мясо, и все кошки любят мясо, мы прекрасно понимаем, что из этого вовсе не следует, что Ира – кошка. Все дело в том, что не только кошки любят мясо. Тут все просто, правда? А теперь давайте попробуем заменить кошек, Иру и мясо на что-то более сложное и непонятное. Будьте внимательны. Первая посылка. Все сотрудники на аутсорсе – подпадают под систему KPI. Вторая посылка. Сотрудник с кадровым номером 345 подпадает под систему KPI. Вывод заключения. Значит, сотрудник с кадровым номером 345 работает на аутсорсе. А тут уже сложнее, правда? Не так очевидно, что тут нет явной связи и вывод некорректный. Именно для этого нам и нужна логическая форма чтобы независимо от того, о чем мы рассуждаем, мы были уверены в правильности своего вывода. Приведу некоторые примеры логических форм, которые будут всегда верны, то есть, что бы вы туда ни поставили, умозаключение всегда будет верным. И рекомендую внимательно изучить эти примеры. Слушайте внимательно. «Все А есть Б», «Все С есть А», «Значит, все С есть Б». Например, «Все, кто изучает логику, совершают меньше ошибок». «Никита изучает логику», значит, «Никита совершает меньше ошибок». Попробуйте даже взять листок бумаги и записать еще раз эту формулу. «Все А есть Б, все С есть А, значит, все С есть Б». Что бы мы туда ни поставили, эта форма логическая всегда будет работать. Или вот, например, «Все А есть Б, все С есть А». Значит, некоторые С есть Б. Ну вот пример. Все, кто изучает логику, совершают меньше ошибок. Некоторые студенты изучают логику. Значит, некоторые студенты совершают меньше ошибок. Ну и так далее. Я привел лишь два примера логических форм. Какое бы суждение или понятие вы туда не подставили, но ну, при условии их истинности, конечно, вы всегда будете получать истинные заключения. Это действительно облегчает жизнь. Для того, чтобы эта тема простая на первый взгляд, но не такая простая в реальности, вами была усвоена, очень рекомендую не игнорировать практические задания, ну и действительно выделить время на их выполнение. Вот давайте немножко попрактикуемся. Я вам сейчас буду называть посылки, а вы сделайте вывод на основании предложенных посылок. Ну, то есть, дополните или продолжите фразу, которая начинается словом «значит». Готовы? Итак, первый кейс. Логика трудна в изучении, все, что трудно, требует внимания. Значит, подумайте. Логика трудна в изучении, все, что трудно, требует внимания. Значит, значит, логика требует внимания. Второй кейс. Я обижаюсь на всех, кто не слушает меня. «А ты меня не слушаешь, значит...» «Значит, я обижусь на тебя». Вот какой правильный ответ. Третий кейс. «Закон для всех» — это первая посылка. «Закон необходимо исполнять». Вторая посылка. «Значит...» Какой вывод мы тут можем сделать? «Значит, все должны исполнять закон». Четвертый кейс. «Ни один вор не заслуживает уважения». Порядочный человек заслуживает уважения. Значит, подумайте, значит, ни один порядочный человек не есть вор. Пятое. Ребята из отдела продаж много сделали для компании. Антон из отдела продаж, значит... Значит, Антон много сделал для компании. Шестой кейс. Некоторые актеры еще и хорошие режиссеры. «Иванов актер, значит...» Подумайте. «Значит, Иванов может быть хорошим режиссером». Седьмой кейс. «Все киты млекопитающие, но они не живут на суше. Значит...» Подумайте. Какой вывод мы здесь можем сделать? «Значит, не все млекопитающие живут на суше» восьмой кейс очень странный теперь из конкретного в абстрактное перейдем слушайте все кальдахи не любят ввардунамов хвантей не вордунам значит подумайте еще раз все кальдахи не любят вардунамов хвантей не в значит а значит все кальдахи не будут не любить хвантея Еще немного практики. А теперь давайте попробуем вставить пропущенную посылку. Первый кейс. Упал самолет. Вероятно, много людей погибло. Какая посылка здесь пропущена? Правильный ответ. В авиакатастрофах погибает много людей. Второй кейс. 17 не делится на 2. Значит, оно не является четным. Какая здесь посылка пропущена? Правильный ответ – четные числа делятся на 2. Тогда у нас все складывается. Еще раз смотрите, как это будет выглядеть целиком. 17 не делится на 2. Четные числа делятся на 2. Значит, 17 не является четным числом. Третий кейс. Кирилл не работает в отделе продаж. Значит, он работает в отделе логистики. Какая здесь у нас пропущена посылка? В компании всего два отдела. Продаж и логистики. Как будет выглядеть целиком это умозаключение? Смотрите. Кирилл не работает в отделе продаж. Это первая посылка. В компании всего два отдела продаж и логистики. Это вторая пропущенная посылка. Значит, он работает в отделе логистики. Все верно. Четвертый кейс. Я симпатичный парень. Значит, мне легче познакомиться с девушкой. Какая посылка здесь пропущена? Думаю, что это следующая посылка. Симпатичным парням легче познакомиться с девушками. Nungate ну последний пятый кейс. Каждый, кто был на собрании член клуба. Значит, Егор член клуба. Какая посылка здесь пропущена? Правильный ответ: Егор был на собрании. Nungate ну последнее, самое сложное упражнение. Я вам сейчас буду называть умозаключение, а вот ваша задача – оценить правильность этих умозаключений. Вы должны мне сказать, верное или неверное это умозаключение. Мой вам совет – вооружитесь ручкой и бумагой, вам так будет проще. Готовы? Слушайте внимательно. Первый кейс. Четверочка – недорогой магазин. Нам нужно покупать продукты в недорогом магазине поэтому нам нужно покупать продукты в четверочке подумайте на самом деле это неверное умозаключение а вот почему оно неверное вам поможет формализация этих умозаключений с помощью формул второй кейс каждый а это б каждый б это не в получается что ни один из в не является а Сложно. А это верное или неверное умозаключение? Правильный ответ. Это верное умозаключение. Третий кейс. Некоторые юристы – судьи. Значит, все судьи – юристы. Это неверное умозаключение. Четвертый кейс. Иванов – студент, ведь он сдает экзамены. Это неверное умозаключение. Попробуйте здесь обнаружить пропущенную посылку. Пятый кейс. У людей, которые выпили, красный нос. У Олега красный нос. Значит, он выпил. А это верное или неверное умозаключение? Ну, конечно, это неверное умозаключение. Шестой кейс. Если ярко светит солнце, значит на дворе день. Сейчас день, следовательно, сейчас ярко светит солнце. Подумайте, это неверное умозаключение. Седьмой кейс. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца. Следовательно, Земля — планета Солнечной системы. Подумайте. Вроде бы все звучит логично и абсолютно справедливо, Но в реальности это неправильная логическая форма, это умозаключение неверное.